Шмаринов Дементий Алексеевич, 1907-1995 годы. 1930-е годы, когда Дементий Шмаринов заявил о себе как об одном из выдающихся мастеров нового поколения, отличались остротой борьбы направлений в искусстве книги. Собственно, принцип конструирования, так сказать, книги и принцип станковой иллюстрации никогда не были ни враждебны друг другу, ни принципиально несовместимы. Это два нормальных течения в искусстве книги, порой резко расходящиеся, порой активно взаимопроникающие. Другое дело, что официальная идеология, занимаясь, так сказать, охотой на ведьм, поносила так называемых конструкторов и возносила... станковистов, используя при этом нормальные же, всегда существующие разногласия в художественной сфере и даже провоцируя, обостряя эти распри. Но к настоящему искусству, к судьбе и взаимоотношениям настоящих мастеров эта так называемая пена дней не имеет никакого отношения. Шмаринов, Настоящий, крупнейший мастер. Главное внимание его – к социальной характеристике персонажей, к углубленному психологическому анализу эпохи, которую он исследует вместе с автором литературного текста, и к остроте коллизий, драматических ситуаций, которые в тексте воплощены. Притом Шмаринов, стремясь к максимально точной, так сказать, привязки изображения к тексту, всегда умеет подняться над так называемыми мелочами жизни, придать детали характер философского обобщения, обобщенный же образ, наделить теми приметами исторической реальности, которые делают его для нас, читателей, узнаваемым и уже навсегда неотделимым и от литературного образа, и от образа эпохи в целом. Иными словами, Шмаринов блестяще создает образы-символы, неотделимые от историко-бытовой конкретности и психологической неповторимости. Отсюда и особый интерес художника к вершинным произведениям отечественной литературы. Он иллюстрировал «Преступление и наказание Достоевского» 1935-1936 годы. «Войну и мир Толстого» 1953-1955 годы, «Капитанскую дочку и пиковую даму Пушкина» 1974-1976 годы. Ключевые эпизоды национальной истории и трагические перипетии внутренней жизни личности получают у Шмаринова всегда очень достоверное воплощение. Такое, что, встретив иллюстрацию по ходу чтения, Вы полностью верите ей. Вам кажется, что художник вовремя и к месту воплотил, выразил именно ваше читательское представление о людях и событиях, воплощенных писательским словом, и эта вера и узнавание остаются с вами навсегда. Сказанное в особенности относится к шедевру Шмаринова, ставшему поистине всеобщим национальным достоянием, воплощенным им образом романа Толстого «Петр I» 1940-1945 годы. Здесь полнее всего проявилось и великолепное мастерство шмариного художника книги, умение создать в свите иллюстраций к книге ударные точки, полостные исторические портреты, вообще портреты главных действующих лиц, Портреты эти всегда несут в себе мощный заряд обобщения. Они ориентированы на особо интимный контакт с читателем. Они поистине созвучны тому, что каждый индивидуально в процессе чтения строит, так сказать, в своем сознании. В этом умении найти единство объективного образа и наших читательских субъективных переживаний – главное свойство Дементия Шмаринова – художника книги. Помимо работы для книги, Шмаринов во время Великой Отечественной войны создал знаменитую серию рисунков «Не забудем, не простим» 1942 год. Рисунки эти печатались во многих изданиях и стали одним из известнейших изобразительных символов эпохи.